Третий день разношерстная флотилия держала курс на юго-запад к бесшумной рыбьей стаи скользя вдоль имперских берегов. Осталось позади устья Тилы, близился разлом. Пираты не показывались, зато император вдостально смотрелся на последствия их набегов. В прибрежных деревушках мало где остались целые дома. Все больше одни лишь закопченные печные трубы, да немногочисленные выжившие, побирающиеся на пожарящих. Морские разбойники свирепели и выметали все подчистую. Забирали рабов, сколько могли увести. пронесли слухи, что на рынках полуденного берега живой товар резко подскачивал в цене. В каждой деревне император останавливаться, конечно, не мог. Тем более, что вскоре они миновали расползающиеся, подобно гангрене, фронт Козлоногих. Разлом уже изверг из себя миллионы подобных созданий. Победить такую массу в открытом бою было невозможно ни при каких обстоятельствах. И вот теперь представилась возможность воочию увидеть, что ждало Меллин и его обитателей после того, как через них прокатится волна вторжения. Император, Сиамни, Сежи, Свольные, Легаты и Центурионы, простые легионеры, все высыпали на палубы, дорезив в глазах, углядываясь молча марширующие шеренги чудовищ. Впрочем, слово марширующее едва ли тут подходит. Козлоногие просто брели, без строя, без порядка, просто брели, однако за ними оставалась самая настоящая пустыня. Ободранные ноги скелеты деревьев, лишившиеся ветвей, коры и листьев, разметанные по бревну жилище разорванные в клочья звери и птицы, кто не смог сбежать или улететь. Хлотилию преследовал неотступно сладковатый запах тления. Однако постепенно поток козлоногих поредел, а потом и вовсе сошел на нет. Взором императора и его свиты открылся пустой мертвый берег. Не только с опустошенными лесами и уничтоженными селениями, но и с отравленными родниками. Как оказалось, козлоногие не поленились стащить в русло ручьев и речек, груды падали. Легионеры мрачно молчали. Увиденное обессилевало, полнило ужасом. «Даже если они каким-то образом победят, что делать с этой безжизненной пустыней, уже расползавшейся по самым старым коренным имперским землям?» «Там, поди, и землица-то родить не будет», – услыхал император безнадежные слова одного из серебряных лад, седоусового ветерана, прошедшего кошмар битвы с алмазным и деревянным мечами. Правитель Меллина сжал зубы, однако прошел мимо». Людей убедит только победа. Никак ни слова, пусть даже самые мудрые и правильные. Козлоногие прокатились мимо, сгибнули кошмарным наваждением, а грибцы уже безо всяких понуканий налегали на весла. Счет шел на дни, самое большее на неделю. Разлом они миновали ярким солнечным днем. Император мог только поразиться, как близко подступила к морю роковая трещина. Очертание жуткой раны, рассекшей плоть Меллина, скрывал привычный уже туман. Однако, за туманом, на недоступном ранее восходном краю разлома, высились ступенчатые тени исполинских пирамид. «И с какой же мы начнем?» Никому не обращаясь, вздохнула Сейжис, сидя в направлявшейся к берегу шлюпки. «С самой первой!» – отозвался император. «Если не увидим ничего, что направило бы наши поиски в ином направлении?» Следом за ним гребли другие лодки. Серебряные латы в полном вооружении, готовые прикрыть правителя Меллина и его телохранителей Вольф. А еще дальше отваливали тяжелые баркасы с гномами. Баламут наотрез отказался оставаться в резерве. «Хирд, у входа в эту пирамиду, значит, встанет, и с места уже не сойдет», набычившись, втолковывал упрямый гном усмехающимся императору «А я, повелитель, с тобой пойду». И даже не возражает, что твои легионеры в постройках понимает Целый день в затылках прочешут там, где мне одного взгляда хватит. Ты, баламут, кого хочешь перетолкуешь, невольно бортнула Сежис. И откуда у гнома такая разговорчивость? А потому, что скалы учился убеждать, не моргнул глазом парировал баламут. «Тут ведь, ой-ой, какое терпение надобно, госпожа волшебница. И вообще, мне ведь еще надо одну чародейку уговорить нашего гномояда отведать». «Что? гномаяда «Ни за что, баламут. Ты что это себе вообразил?» «Ничего я не воображал, сударь не моя сэжес. А только хотел вас к нашему костерку позвать. Сесть рядком, поговорить лотком». Гном радостно оскладился. Не нашему брату случается с такой красотой гномоядом поделиться. Сежис вроде как возмущенно затрясла головой, однако щеки-чародейки предательски покраснели. Высадка прошла безо всяких происшествий. Легионеры и гномы спокойно высадились. Панцерники под прикрытием стрелков, лучников-велитов и гномов-арбалетчиков продвинулись на поллиги от берег. Никого и ничего. Бойно зеленеют кусты, Перекликаются пичуги смехотунчики а впереди возвышаются громадные, словно для великанов скроенные, ступени ближайшей пирамиды. Правее в разломе колышется все та же живая мгла. Император не рисковал. Легионеры и гномы построились боевые порядки и выставили копья. Из-под ног брызгало мелкое зверье. — К какой пирамиде желает направиться мой повелитель? — осведомил Ассежис, с отвращением срывая прицепившуюся к плащу колючую гибкую лозу. — Они с одной стороны все разные, а с другой — как выбрать? Пойдем в ближайшую? — Погоди, — остановил я император. Чародейка послушно умолкла. — Тишина-то какая, — подумал правитель Мельвин. На той стороне марширует сотни тысяч козлоногих, оставляя после себя мертвую пустыню. А тут, возле самого разлома, спокойно цветут кусты, порхает птичья беззаботная мелочь, и в юнки раскинули свои плети, усеянные голубоватыми венчиками. Не поверишь, что на востоке кипит война, страшнее которой мой мир еще не ведал. И пирамиды. Сэй же справа, как тут выбрать? Или действительно нет никакой разницы, но ведь они все разные, высокие, и пониже, ступенчатые и сверкающие заглаженными гранями. Как выбор? А выбирать придется. И он, император, не может ошибиться. Отряд миновал первую, ближайшую к берегу моря пирамиду. Гладкая, трехгранная, словно наконечник копья, глухая, намертво запечатанная. Вторая высилась примерно в полутора лигах от первой. Куда выше, до половины ее сторон, поднимались высокие ступени. Венчал постройку серый каменный куб. Но то же самое. Нет даже признаков входа. А правильная осада потребует недель, если не месяцы. Дальше. к третьей пирамиде когорты серебряных лад и гноми Хирт подошли только к вечеру. Гораздо выше двух предыдущих. Ступени поднимаются к самой вершине. А там застыла какая-то фигура, высеченная из розового камня. В обращенной к югу стене зияет черная щель входа. «Так, это уже интереснее. Приглядимся повнимательнее». Что-то холодное коснулось лба императора. Легкое дуновение, мимолетный взмах ледяного плаща, а затем ему отчего-то привиделся вставший на дыбы огромный бурый медведь со странной, великоватой для дикого зверя головой и горящими в глубине маленьких глазок темно-янтарными огнями. Что-то не так с этой пирамидой, что-то-то определенно не так. Вот это, указал император, разумное решение, по крайней мере, не придется крушить стены таранами, хмыкнула Сейжес. Было и еще одно отличие. Две первые пирамиды высились посреди широкого пятна умертвленной земли спекшийся, словно от огня, до крепости настоящего гранита. но Здесь же буйная зелень, кусты и вьюнки тянулись почти до самого основания, исчезнув лишь в сажениях в десяти от стен, когда сапоги легионеров и башмачища гномов затопали по ногому камню Кто-то озаботился выслать тут все, тщательно пригнанными друг к другу плитами, некогда отполированными и гладкими. «Нас предупреждали о страхе», – сквозь зубы проговорил император – когда строй серебряных лад остановился в половине полета стрелы от цели. Отлично был виден темный провал входа между двух высоких колонн, похожих покрытых когда-то резьбой. «Может, только в одну сторону направлен, как и все отторжение», предположила Сыжис. Глаза у чародейки горели. «Нет», – покачала головой Сиамни, «они просто уснули. Нет больше этого заклинания, никто больше не может подобраться к разлому». Вот интересно как. А что же, наличие моря и кораблей они проигнорировали? Мой император, это было бы странно. Противостой какой-нибудь враждебный правитель, рассуждающий так же, как и мы, и действующий понятными нам методами. Пустилась было в рассуждение Сэжис. Здесь все не так. Резко оборвала ее Сиамни. Погодите, не мешайте, я слушаю. Спасибо деревянному мечу. чародейка послушно замолчала. «Идемте внутрь», – немного погодя, – произнесла Дану. «Пирамиды нас почувствовали. Скоро, боюсь, придет и страх». «Баламут, твой хирт выдержит?» «Не придумали еще такого страха, чтобы мы, гномы, без боя драпанули», – гордо заявил тот. «Тогда выстрой своих перед входом. Серебряные латы во второй круг, оцепление». Словно заправский полководец принялась распоряжаться Дану. «Мой император, ты, Сежис, Кертинор, вольные, идем внутрь». «Надо же!» – полушутливо поджала Гуга-чародейка. «Быстро выучилась распоряжаться, дочь дано!» «Надо ж хоть немного побыть королевой, прежде чем мой император возьмет жен и дочь барона Браги!» – язвительно парировала Сиамни. Они вплотную приблизились к строению, шли налегке, только Баламут навьючил себе на спину совершенно неподъемного вида заплечный мешок. «Ну, пирамида!» – проворчал гном, когда они подошли вплотную. И чего тут особенного? Дайте мне полсотни гномов, да вдоволь строевого леса подъемники соорудить. Я вам еще не такую возведу. Почтенный гном прав, кивнула Сэжис. Пирамида как пирамида. Мой повелитель, уверены ли вы? Император только пожал плечами. Хотя он тоже не чувствовал в угрюмом строении никакой магии. И зачем только здесь вход? Для кого он устроен? Что, предполагалось, сюда кто-то станет заходить? Нет, мой повелитель, вдруг выступил Баламут. М -м -м, это ж не тут строили, сразу видно. У нас и камня-то такого днем с огнем не сыскать. Откуда-то из другого места тянули, точно. Сгляньте сами. Ей же полтысячи лет, самое меньшее. Резьба заглажена, острые углы, где обломаны, где стерты. Тут вода поработала, дожди да ветры, и не один век. Гном был совершенно прав. Пирамида отнюдь не выглядела навехонькой, только что возведенной. Но если она из другого мира, если она перенесена сюда неведомой силой, то зачем? Для какой надобности? Император вгляделся в покрывавшую привратные колонны резьбу. Большей частью она состояла из совершенно непонятных рун. А не видела ничего похожего, процедила сквозь зубы Цежеса. Хотя, по древним языкам, всегда имело только выше всяких похвал и достойно подражания. И еще, по обе стороны от входа, неведомые строители поместили два высоких в рост человека барельефа. На них, повернувшись в профиль к зрителю, стояли странные, неприятного вида, человекоподобные существа. Но именно подобные и именно существа. На ногах длинные пальцы заканчивались загнутыми когтями. Высокий застрянный череп, совершенно лишенный волос. Вокруг глубоких глазниц неприятного вида бахрома, больше напоминавшая щупальца. Сильно выдававшийся вперед подбородок, безгубый рот, бровей тоже нет. — Эки, урод! — сплюнул Баламут. — Не, у нас таких кошмаров не водится. — Уж на что кобальды кривые косым а этот им фору даст. Козлоногие похлеще будут. — заметила Сейжес. — Однако, что ж мы тут прохлаждаемся? Стоя, ничего не выстоим. Император согласно кивнул и первым шагнул под низкий свод. Следом ринулся Кертинор, за ними чередуя с Сольными, Баламут, Сиамни и Сейжес. — Ну и что тут интересного? — проворчал вскоре гном, после того, как отряд отмерил не менее полутысячи шагов по прямому, как стрела, коридору. Император готов был с ним согласиться. Грубо вырубленный в камне ход Низкий и узкий, так что пробираться приходилось согнувшись в три погибели. В стенах ни ниш, ни боковых ходов. — А ведь мы уже должны были эту пирамиду насквозь пройти, — не внимался Баламут. — не У нас у гномов на это нюх. — Ай, верно, — глухо проговорила Сежис. — Я вот тоже шаги считала. — Мой император, может повернуть? — Будем идти, пока не упремся в стену, — непреклонно отрезал правитель Меллина. Левая рука вновь налилась болью, медленно, никуда не торопясь, словно лениво напоминая о себе. «Я никуда не уходила. Я здесь. Я всегда готова вернуться». «Кто тут тупик заказывал? Пожалуйста, государь милостивый!» – проворчал баламут, когда коридор оказался наглухо перекрыт каменными блоками. Император остановился. Дисциплинированные вольные застыли бронзовыми статуями, пламя факелов в их руках лизало низкий потолок. «В чем я ошибся?» – мучительно думал правитель Меллина. «Или эти пирамиды действительно не имеют никакого отношения к тварям разлома? Или имеют, но нам не добраться до их секретов?» «Баламут, здесь должен найтись потайной ход», – проговорил император. «Твое знаменитое гномья чутье безмолвствует. — проворчал тот в ответ. — Или нет здесь ничего, или мне это не почувствовать. — Сейжес, зачем прокладывать ведущий в никуда ход? Тогда разумнее было бы просто заложить сам ход Это бесспорно верно, мой император. Сейжес озадаченно взялась за подбородок. Я могу применить заклятие поиска пусто, хотя мне и не очень нравится идея опустить вход в нашу магию в этом месте. Мне тоже не нравится, но другого выхода нет. — Стойте! произнесла Сиамни, касаясь плеча императора. «Не надо никаких заклинаний». Правитель медленно обернулся и едва не вздрогнул. Глаза его тайды наполнял недоброй памяти золотистый пламень. Сила деревянного меча властно потребовала себе видящую народа Дану. Зачарованный клинок, может, давно покинул Мелли, но память о нем осталась, и ее уже не избыть, можно только истребить». «Отойдите все!» – властно приказала Сиамни Аэктакан. Подобно тому, как она приказывала в те дни, когда крошечный отряд воинов Дону шел сквозь ненавистную империю, оставляя за собой трупы и пожары. Император не хотя посторонился. «Было в этом что-то неправильное. Этот свет не должен возвращаться, несмотря ни на какую нужду». Видящая народа Дону прижала щекой к желтоватому наздреватому камню. По его поверхности тоже велись руны, сами собой начинавшие складываться в слова. В сознании зазвучал мерный глуховатый голос, четко, по разделениям выговаривавший незнакомые слова. То же, что высечено на входе. Следом за звуком чужой речи пришло и понимание. Темное поглотит светлое, чтобы засиять. Пальцы сиамни ползли по грубо вырезанным символам. И все тот же мирный и мертвый голос продолжал читать ей словно прямо в уши. Поглощающее право, обращая во тьму. Свет есть тьма, и тьма есть свет. Не то, не то, не то. Эти давно всем известные заповеди никому не интересны. Как открыть дверь, как пройти дальше к сердцу пирамиды? Циамни не задумывалась, как и почему магия деревянного Меча позволила ей прочесть древние письмена, неведомые силы, перенесенные в мели. Она не думала о явной связи между силами, сотворившими в свое время царь Дреева, или же давшими ему способность плодоносить, рождая и мельстон раз в столетие, если, конечно, его не подобрали руки истинной дано Она вообще не рассуждала в те мгновения, вновь сделавшись видящей. «Руны, руны, руны, все то же, все то же о великом переходе, об отсутствии различий, о необходимости смерти как инструмента всеобщего обновления. Ага. Пусть взыскующий мудрости пирамиды поднимется на ее вершину и окропит жертвенный камень кровью существа, способного говорить и страдать. И тогда дорога откроется ему», – громко прочитала Сианну. «Накатывали дурнота и усталость», И, что со стороны заметил император, золотистый свет в глазах его тайды наконец помер. «Опять магия крови!» – пробурчала Сейжес. «Что ж, понятно. всё очень понятно». Пирамида способна вбирать в себя силу, с тем, чтобы потом выдать ее всю без остатка, разумеется, по приказу строителей. Император молча обхватился обхватил Сиамни за плечи, и она в полуобмороке откнулась ему в плечо. Жесткая сталь доспехов показалась ей в тот миг мягче любой перины. «Должен быть другой ход». Маламут присел на корточки возле перекрывшей дорогу плиты. «Там пустота и ток воздуха. Ты ж говорил, малум, ничего не чувствую». «Говорил прекрасная госпожа-чародейка. Но как только государь Сиам не прочитал эти строки». «С меня словно хмель слетел, но знаете, когда после попойки на тебя бочонок ледяной воды опрокидываю». «Не знаю и знать не хочу», — ядовито отрезала сэжес. «На меня никто и никогда никаких бочонков не опрокидывал». «А что, госпожа волшебница, никогда не гуляли так, что только наутро под столом просыпаешься? Так ведь тогда вы, считай, ничего в жизни и не видывали». «Ничего, вот справимся с этой нечистью, устроим пир на весь мир. Я лично пригляжу, чтобы вам самого наилучшего гномояда поднесли». «Гномояд он такой, от него в голове сперва мутнеет, а потом проясняется. А потом первый раз под стол падаешь. Вот тут-то...» «Господин гном», — скандализированная сверхмера Сэйжис, аж подскочила на месте. «Опять ты за свое. Опять этот гномояд. И вообще...» «Попрошу прекратить эти грязные намеки. Я падать под стол? Какая наглость!» «Что, уже лишь побрезгуете нами, нам госпожа-чародейка?» «Даже кубка одного-единственного с нами не выпьете», — горестно осведомился Баламут. «Выпью, выпью», — прошипела Сейжес. «Только о чем ты сейчас болтаешь, сударь мой гном? Нам до того празднества еще когда...» «Баламут, продолжай», — спокойно проговорил император. Он не прерывал гномью клоунаду. И без того хватает у всех черных мыслей. Так что значит ты почувствовал? Почуял я, государь, что за этой плитой пустота. Деловито пояснил гном, то час меняет он. А еще я понял, что есть там продух или какая-то иная дыра. Потому что воздух проходит. Подниматься эта дура должна, точно говорю. Он постучал по камню обухом секиры. И совсем не обязательно кого-то там резать и что-то там кровью кропить. Надо же, придумает же такое, мизверги. Ты сможешь найти, как эта дверь открывается? Если госпожа Чародейка мне поможет, то да, — кивнул Баламут. — же спрошу тебя, — повернулся к разъяренной волшебнице император. — Повинуюсь моему повелителю, — буркнула та. — Ну, господин гном, чего от меня требуется? Гномояд не предлагать. «Всего-то и надо, что найти, где тут в стенах, что двигаться может». Баламут уже шарил ладонями по облицовке. «Я чар никаких не чувствую. Каменеку эту, скорее всего, поднимают обычным противовесом». «А зачем тогда кропить что-то крови?» «Скорее всего, имеется магическая защелка или что-то в этом роде, мой император», — пояснила волшебница. «Она вполне могла срабатывать от жертвенной крови». Такое устроить совсем несложно «Хорошо, Кертинор, поддержи мою госпожу. Баламут, а что дальше?» Император не договорил, потому что Сейжес вдруг хлопнула в ладоши и указала на ничем не отличавшуюся от соседней плиту в стене. «Здесь, тяги за ней. Молодец, Баламут, я бы не додумалась». «Ничего, госпожа Шеродейка, я еще и ваше мнение о гномояде переменю, коль спаситель сподобит», — ухмыльнулся гном. «Так, а теперь посмотрим, не разочился ли еще старик Баламут с механическими игрушками обращаться».